Глава 11. Ну что, все собрались? спросил я едва успевшего влететь в кабину порученца. Да, господин, все прибыли. Ждут только вас. с поклоном ответил тот. Старейшины уже возле входа. Я мазнул взглядом по экрану монитора, оценивая обстановку и, соглашаясь, кивнул. Да, все уже были в зале. — Ну, тогда пошли! — скомандовал я ему, резко вставая из сидячего положения. Только что проведенная по всем правилам медитация была направлена к на получение чуть больше и уверенности в себе и освежало все волнующие меня вопросы. Сейчас мне придётся сражаться за талики привилегий. В одних вопросах и с яростным боем уступать те варианты, которые только тянут ко дну клановую казну. Сейчас слуга вёл меня в зал для совещаний, совершенно закрытое ото всех помещение. с максимальной защитой. Там собирались на совещание все главы родов и их представители. Определённые специалисты вели доклады о самых значимых событиях, произошедших под небесной. Какие выгоды несёт то или иное действие и чего от этого стоит ожидать, помимо очевидного? Однако сегодняшнее мероприятие будет отличаться от других. В этот раз никто не будет делать доклады, будет обмен мнениями по стратегическому развитию альянса. Здесь собрались все члены пусть не самого крупного из альянсов китайских кланов и Поднебесной, но одного из крайне быстро развивающихся. И заявивших о себе на весь Китай. Не все имели тысячи лет истории, но все хотели, чтобы это произошло. И главы кланов трудились, не покладая рук. 5 членов альянса, 5 кланов с десятками родов, около сотни городков и тысячи деревень. Крупное производство и малый бизнес. тысячи работников, которые день и ночь трудились над поднятием авторитета своих кланов огненные драконы нефритовые жабы золотые черепахи железные скорпионы и синий богомол глав традиционно называли лордами и это был официальный титул который указывался в бумагах Кланы были мощны сами по себе, а уж объединившись на сопредельной территории, они в разы увеличили масштабы развития своих производств и инфраструктуры. Прошедшая клановая война не только нанесла ощутимый удар, но и провела глобальную чистку рядов. Огромное количество самодуров и лентяев погибло. Те, кто остался, были способны принимать нестандартные решения и доводить дело до конца, несмотря ни на что. Клан уменьшился едва ли не на четверть, а дышать тем, кто остался, стало намного легче. Спор из-за никому не нужного завода на другой стороне Китая по производству бытовой техники, из-за которого началась война, был закончен, контрибуция выплачена, и воевать больше никто не хотел. Потому что главный ресурс это люди, и не побоявшись почти полностью опустошить казну для постройки дорог, линий электропередачи, медицинских центров и школ, альянс не прогадал. Было сложно только в начале, да и то подобные вещи делались и в Европе, и в России. Найти нужную документацию не составило труда, а весь опыт и ошибки, которые были допущены у других кланов, были учтены. Вчерашние крестьяне, которым уже не хватало земли, с удовольствием заселялись в высотные дома и При минимальном обучении начинали паять, шить и делать разную мелочевку, которая быстро расходилась по различным рынкам сбыта. Причем работали и мужчины, и женщины, и даже подростки с 14 лет могли начать работу на клановом заводе. Особенно хорошее развитие пришлось на российский рынок еще совсем недавно, допускавший товар только от проверенных западных поставщиков а вот случайно заключённый договор помог настолько что уже практически вся продукция уходит на рынок российской империи как бы там ни было клан советниковых смог даже поначалу неудачное для них дело превратить в выгоднейший бизнес Они забирали вагоны с товаром, а обратно отправляли миллионы рублей. Одной из самых крепких валют мира именно рубли особенно ценились в Китае. Мало у кого они были, и курс при обмене мог значительно превышать официальный. Йенами можно было заработать легче, а вот рубли были в дефиците. На них был Огромный спрос, потому что для закупки хорошего оборудования использовались именно рубли, да и за границей расплачиваться ими гораздо проще. Не все в клане производили технику, многие выращивали рис и ловили рыбу, не самый легкий труд и не самая достойная оплата за него. Работа тяжелая и каторжная, гораздо проще было все же. устроиться на завод, а уж работа огромного завода вполне могла обеспечить всех его рабочих достойной зарплатой, на эту зарплату можно было накормить всю семью. Никто не останется голодным и не нужно перерабатывать. Союзные кланы первые увидели выгоду, создавая новое производство и начали работать в данном направлении, открывая заводы с новыми мощностями и производствами, никому не уступая союза с огненным драконом. Ручки, брелоки, тетради, лампы, тяжки, всё то, что не имеет военного потенциала, очень простое, но используется практически всеми и каждый день. Даже малые кланы и рода начали создавать нечто подобное и продавать свою продукцию через клан Огненного дракона, оставляя тем 10% прибыли. Лорд Дракон умел считать и никого не звал к себе в друзья. Именно в это время их территории, до этого бывшие всего лишь сельскохозяйственным районом, становились районом лёгкой промышленности. Восторженные мысли о росте продаж и росте производства сменились мыслями об одном подданном Российской империи, который гостил в клане и, несмотря на свой юный возраст, доставлял проблем не меньше, чем десяток таких же молодых людей отличной от него национальности. Наращивание потенциала собственного клана и помощь союзникам, взгляд в будущее всего клана и отдельных родов, всё это требовало постоянного присутствия главы на различных мероприятиях. Заключение договоров и многие, многие вопросы, которые он не мог оставить на потом, потому что их нужно было сделать ещё вчера. Усилия, которые он прилагал сейчас, превращались в огромные активы в будущем, и ощутимая польза пошла уже сейчас, когда пара китайских альянсов заинтересовалась в нашей продукции и в наших поставках в Российскую империю. С этого можно было сорвать изрядный куш и наконец-то приступить к развитию давно готового проекта электроустановок, производству недорогих электромобилей и скутеров. По оценкам многих аналитиков, такой товар будет пользоваться спросом. Но занимаясь такими проектами, очень сложно сохранять спокойствие и работать дальше, когда твой проект Подопечный, на которого столько завязано, начинает чудить. Невольно вспомнилось первое время нахождения Арсения в Китае. Сначала он просто ни с кем не хотел разговаривать и много плакал. Ребёнок в 9 лет остался совершенно один. Тогда мне было совершенно плевать на него. Его прибытие перенесло прибыль далеко не сразу сначала со мной никто не хотел знаться и предложения о сотрудничестве чурались как прокажённых с трудом но устоявшееся положение получилось изменить на совершенно противоположное только вот краеугольный камень ребёнок остался По договору я должен был уделять его воспитанию и учёбе внимание, которого он заслуживает. Потом и к древнего рода, его кровь была сильна даже без соответствующего обучения. В клане он держался с присущим таким родам аристократизмом. Слуги кланялись ему как приёмному сыну из главной семьи. Его вполне мог им стать, если бы не начавшийся переходный возраст. Он изменил всё общение с молодым человеком. Все поглощающая ненависть сжигала не только его, но и многих из тех, кто находился рядом. Окружающие относились к нему точно с такой же соответствующей неприязнью. Дети были гораздо более открыты, И не всегда слушались, а ведь переходный возраст был не только у Арсения. Постоянные поединки были нормой для молодого поколения, и я не собирался их останавливать. Пусть лучше поймут, что им нельзя вести себя как хочется, а вести себя нужно, как полагается клановому аристократу. Единственное, что потребовал усилить тренировку. у Арсения, и задерживать его там подольше, выжимая все соки, чтобы он не мог ни с кем подолгу общаться и ни с кем драться. Результат, пусть и не очень большой, но был, парень перестал бросаться на всех подряд, в клане даже стали относиться к нему более спокойно, практически никаких драк и дуэлей. только мои дочери почему-то пошли на поводу у него и сами стали со всеми задираться, а с ним в первую очередь. И пусть девочки даже получили ранг ветерана, это нисколько их не оправдывает. А последний случай с Миу и Чиро вообще переходит все границы. Мало того, что она должна была перед самим праздником встретиться с моим младшим сыном, с которым они были знакомы с детства, так и он должен был позвать ее на прием в честь праздника драконьих лодок. Тщательно выплетаемая паутина, в которой они трепыхались, как попавшаяся муха, была начисто сорвана браконьером. и от нее не осталось и следа, а ведь мне пришлось разорвать помолвку с девушкой из более богатого клана и долго объясняться. Теперь придется все корректировать по-новой и придумывать новые схемы. Девочка пока молодая, психика ее пластична, и все еще можно изменить. Пока я был в отъезде старейшины Калин, Почему ты решили, что пора начинать охоту на жениха и невесту? Но к счастью, Мию в дворце не было. А вот Аю досталось как положено. Просматривая записи видеонаблюдения, я не переставал удивляться, как он держал себя в руках, обложенный со всех сторон Он не переставал восхищаться своим поведением и мозгами. Они, по сути, по последним событиям наконец появились. А уж если вспомнить, как он грамотно отвязался от драки, когда один из лингов его прямо-таки провоцировал, парень явно взрослеет. Клыки у него прорезались. Теперь потихоньку проступает интеллект я тогда даже подумал что против меня собирается заговор а это просто старый инвалид отправил меня по ложному следу чтобы я тратил силы впустую всё-таки он меня недооценивает и не знает всех возможностей ну и ладно пусть будет так Очень удачно получилось с семьей Лингов. Их Джия решила откусить кусок, который ей не по статусу. Хорошо, что есть верные люди из службы безопасности, которые верны только лорду-дракону и которые могут выполнить любой приказ. В то время, когда девушка осталась одна, ее и взяли. построили несчастный случай, практически убили, и ей очень сильно повезло. И пусть изначально такая комбинация не просчитывалась, теперь становится понятно, что именно этим выстрелом убили сразу двух зайцев. Несколько намёков о том, что линги совсем зажирались и скоро возьмут всё управление кланом свои руки. И тут же все остальные роды сами зашевелились и не дали роду выкупить свою дочь. Щелчок вышел, что надо. Во-первых, до сих пор неразгаданной планы насчёт самовара сенья приостановились. Так просто принять, что твоя кровь стала кому-то наложницей, непросто. Во-вторых, считаю, му парню. Это тоже пойдёт на пользу. Наверняка выпустит. Пары станет проще относиться к жизни. Только вот наверняка, и это ещё не всё. И меня терзает смутное сомнение, что, возможно, именно такой исход был заранее спланирован, и даже в таком урезанном виде. Но это достук к определённому лицу. У парней в этом возрасте мысли совсем не об освобождении из клана, и это может быть ключик, который можно будет повернуть. Полностью никто не догадывается, если подкинуть телефон или планшет, да даже просто листочки с инструкциями, то появляется возможность влиять на молодого человека более грамотно. И кто знает, к чему это может привести? На таких девушках даже женились и они становились настоящими жёнами как бы это ни было мало вероятно но именно возможность предвидеть подобные варианты и то что они могут претвориться в жизнь это прямая обязанность главы клана ведь если он не подумает то и на других валить нечего старик с семьёй И так занимает ведущую роль в клане. Возглавляет одно из самых главных и важных направлений, И что самое ценное, не подводит. Все делает во благо клана. Однако, как бы ни был ценен сотрудник или род, Он один в поле не воин. Следует и другим учиться покорять новые вершины, Учиться разбираться с проблемами. Разделяй и властвуй. Отличный принцип. Если ты стоишь на вершине и знаешь все возможные манёвры окружающих, политика уравновешивания полюсов силы, создание разнополярных родов, которые соревнуются за право стать сильнейшими. Это как раз-таки то, что необходимо динамично развивающемуся клану. К сожалению, это то, на что я не могу не обращать внимания. Постоянно сомневаюсь в себе, правильно ли я поступаю и правильно ли иду. И что принесёт мне следующий шаг. Какой раз злюсь на себя, что в своё время не ходил с братьями к деду и не слушал его уроки. Помимо определённо необходимой информации, он рассказывал ещё и различные байки и секреты. Только недавно очередь дошла до одной неприметной книжечки, дневника одного из пращев, где в середине рассказывалось о случайно обнаруженной комнате для подглядываний. Пращур рассказывал, как В 12 лет узнал, от чего появляются дети. А я найдя это место по описаниям, узнал про секретные ходы и стаканы для прослушивания. Они наверняка есть ещё где-то, но этих документов и карт нет. Кое что вообще передаётся только от лорда к прямому наследнику из уст в уста. Меня давно не посещали эти тяжёлые мысли. Странно, что посетили сегодня. Наверное, это просто такое стечение обстоятельств, и мысли направлены на обдумывание того, что было и того, чего ещё нужно достичь. За очередным поворотом показались большие двери в зал для совещаний. Рядом со входом стояли мои старейшины, старшего лимге в этот раз замещал сын. Несмотря на молодость для старейшины, 49 лет, был он весьма подкован в основных вопросах рода и клана и по праву занимал это место во время отсутствия отца. Не слаб, а видать, спина разболелась. Так тебе и надо. Будешь знать, как воду мутить в моём чистом водоёме, мстительно подумал я про старшего линга. Остановившись на секунду и обведя всех взглядом, сказал: Всё, как обсуждали вчера вечером. И дождавшись слитного кивка, пошёл вперёд, а они за мной. Как бы там ни было, я не остановлюсь. Я буду идти вперед. Клан должен жить. — Не отвлекайся! — крикнул наставник. И в меня полетело еще одно электрическое копье. Я чуть сдвинул корпус, словил его и отправил обратно, но в лоб. Как ни крути... Наставник сам владеет подобной техникой и может перенаправить копье обратно. А вот ло и бой, пока умения достигать подобной концентрации, не достигли. Этим я и воспользовался, этим пользовался и наставник. В последнее время ходил он на редкость довольным и даже рассказал мне по секрету о причинах. А они заключались в том, что после моего неожиданного прогресса лои и бой начали работать гораздо усерднее. Да что там усерднее? Они стали осваивать техники, которые были для них сложны и непонятны. Как он сказал, они были очень неприятно удивлены моим резким прогрессом и стремились всеми силами догнать меня. По крайней мере, чтобы не проигрывать вместе мне одному. А наставник ещё и выделял меня на занятия, где-то похвалит, где-то посетует, что его родственники такие криворукие, злость из ребят таких хлещет. Они бесятся, но растут. Каникулы наступили как раз к сдаче. Мне казалось, что до того, как я с Мию примерял костюмы к приему и еще раз познакомился с Жией, мы отрабатывали на тренировках просто на отлично. Хотя если сравнить с тем, что происходит сейчас, то я был неправ. Мое быстрое восполнение энергии позволяло увеличить продолжительность тренировки, и тело постепенно привыкало к нагрузкам. Если сравнить со мной прошлым, то теперь за день я вполне мог отрабатывать определённое упражнение в 5-6 раз дольше. Конечно, усталость была колоссальная. Всё тело постоянно чесалось. Наставник говорил, что это уплотняется моё тонкое тело и что это очень хорошо. Не знаю. что способствовало этому. Но теперь для того, чтобы создать стихийную защиту, мне не приходится соединять руки. Теперь при желании я могу активизировать маленькие стихийные щиты вокруг рук и с помощью их отбивать и уже уверенно перенаправлять чужие атаки. А продвинутая версия электрических перчаток вообще могла ловить чужие техники и отправлять обратно. что делала контратаку резче и неожиданней. Я не совсем понимал, как такое может быть. Наставник пытался мне объяснить, но я не совсем его понял. Он даже стал называть меня ветеран индивит, и это его изрядно веселило. Я не обижался, но факт того, что у меня наконец-то стало что-то получаться даже с подавателем, грел сердце и позволял надеяться на лучшее возросла сила не только моих ударов для того чтобы получить ранг ветеран в Китае необходимо было создать объёмную технику и отправить её во врага этого я не умел но вот в России ранг ветеран засчитывался в случае создания защиты с применением стихий Да, данного уровня я тоже не достиг. Моё тело полностью покрывал только доспех духа, а защита с вскроплением стихии формировалась только вокруг кулаков, да и то размером в небольшие тарелки. Пусть защита и не покрывала всё тело, но слабая объёмная техника наставника я вполне нормально отбивал. Складывал руки и максимально подавал энергию. щит становился больше, но не закреплялся и распадался. Зато той энергии, что было в воздухе, хватало на защиту от чужой атаки. Было невероятно больно, но только сначала, потом боль притупилась, и в бою так и вовсе становилась не так заметна, ведь боишься ты другой боли от удара молнии. Даже несмотря на защиту, которая гасит удары, все равно очень больно. Пытался разобраться с тем, чтобы усилить себя с помощью радиотехники, но Е. Лунь просто отмахнулся от меня. Были в этом направлении разработки, но все они сводились к тому, что нужен специальный костюм из специальной ткани и со специальными свойствами. Они очень заметны, их используют специальные силы кланов. А все остальное обладает настолько низким КПД, что его и рассматривать не стоит. Пришлось утереться пока. Все равно у меня нет доступа к медной проволоке, ни к чему-то другому необходимому. чтобы провести испытание, хотя с развитием чувства стихии у меня появились новые мысли по этому поводу. Я даже нашёл замену этим специальным средствам. Изначально я думал, что если вокруг рук будет накручена медная проволока, то создание техники в одной руке создаст напряжение в проволоке на другой руке, всё как в трансформаторе да конечно нужен был ещё железный сердечник но это была лишь общая мысль может получится из появившегося движения заряженных частиц сформировать новую технику гораздо быстрее бывает даже миллисекунда влияет я же стремился как минимум выиграть секунду и однажды Чисто случайно у меня это получилось. После того, как я научился ловить чужие техники, то увидел, что скорость формирования моих техник увеличивается, если я держу технику противника в одной руке, а другой атакую. А если смотреть на тот факт, что наставник в связи со слабостью техник учил меня ловить, наносить двойные удары получался просто отличный результат один раз у меня получилось отправить два удара в боя один он отбил а второй в него попал они были сформированы очень быстро и со стороны могло показаться что это отдельная техника Наставник учил, что быстрые сдвоенные удары ветеранской техникой бьют не хуже слабого учителя. Уйдя перекатом от сильной ветеранской техники Е. Луня, я разбил огненный шар «Джи». Да, она тоже тут была. Несмотря на раны... Она не захотела оставаться в комнате, а увязалась со мной. Сказала, что отлично себя чувствует и что она знает, что должна делать слуга для господина. В настоящее время она должна меня сопровождать и быть рядом. Потом она займётся другими делами. Я спешил, поэтому мысленно плюнул на её закедоны. Иногда местные стоят на своём, как бы я их ни бил и ни сорился. Даже проиграв, в некоторых моментах они стояли нерушимо и не собирались уступать мне свои традиции. Поэтому я просто на них забил и не собирался ничего больше делать. 2 дня Джия сидела и смотрела на наши тренировки. А потом, видимо, переговорила с Елунимой, и тот допустил ее к нам. Несмотря на клановую подготовку, она проигрывала и Ло, и Бою достаточно быстро. И это не из-за перенесенной болезни и длительной госпитализации. Просто в очередной раз вылезла эффективность той подготовки, которую... преподаёт нам ветеран боевых действий, который умудрился выжить на войне именно благодаря своей собственной школе боя по сравнению с той штатной подготовкой, которую получают все остальные. По штатной подготовке получается картонный боец, который может пользоваться бахиром, но не всегда эффективно, скорее эффектно. Несмотря на проигрыш в «Джи», наставник похвалил ее, показал определенные движения для отработки, и она принялась за них с энтузиазмом. Простые и не требующие специальной подготовки при атаке становиться боком, чтобы уменьшить зону поражения, и упасть, пропуская технику над собой, атаковать из лежачего положения. И всё же, несмотря на явные пробелы в прямом бою, она отлично видела рисунок боя и во время учебного поединка подлавливала меня неожиданными ударами. Она не была основной ударной силой и нападала со стороны и за спин, так что наставник учил меня держать ухо востро, потому что Сосредоточившись на противнике, можно неожиданно получить слабый удар в спину, который и решит исход противостояния. И в отличие от наставника, именно Джию, я считал той самой палкой, которая заставляет Лои Боя отрабатывать на тренировках на 120%, а никак не как не моё превосходство над ними. Она была красивая девушка. А по меркам Китая это вообще богиня красоты. Она не красилась, а просто сняла с себя бинты и всё. Парней я потерял. Да, тот факт, что я один раз из десяти могу справиться с ними за минуту, это явно обидно, но это бывает просто удача, когда у меня Получается то, что я задумал, а не когда они ошибутся. Внезапно мои размышления были прерваны огненным шаром. Он выскочил из-за спины наставника и устремился ко мне прямо в лицо. С огнем у меня другие проблемы, нежели с молнией. Молния просто делала больно, заставляя уставшие мышцы... Крайвольно сокращаться, но это была привычная боль. А вот огонь взрывался и прятал обстановку вокруг меня. Я ничего не видел дальше собственного носа. У меня не получалось держать доспех духа и защищаться от противника с помощью стихийных защит. Огонь опаливал лицо и смолил волосы, наполняя воздух ширующими запахами мне повезло я смог отразить технику ударом кулака шар распался окутав меня пламенем но из-за его распадам я не заметил елуня он подошёл ко мне на близкую дистанцию и просто ударил рукой по лицу стоп скомандовал он после того как я умудрился сесть на пятую точку не столько от удара, сколько от неожиданности. Шар я отбил в неустойчивом положении, и наставник смог легко повалить меня. «От же старый хрыч!» — восхищенно подумал я. «Бывает, что он ходит, еле ноги передвигает, но когда нужно, быстро и ловок, словно кошка. К тому же повалил меня». без использования серьёзных техник, просто за счёт хитрости и опыта. Хорошо, молодец, сказал он Джие. Твоя стезя поддержка. Дальше будем шлифовать этот навык. Ты должна быть как маленький камешек в ботинке, постоянно мешать и колоть. При тебе можно идти, терпя сильную боль, но бежать уже нельзя. Поняла? Да. Спасибо, сказала девушка и поклонилась. Теперь ты, сказал мне наставник. Неплохо, но будем мы дальше комбинировать защиту от ветеранских техник и слабых ударов от твоена. А пока 10 минут перерыв. Да, наставник. Я подскочил и поклонился ему. Если будете хорошо сегодня работать, завтра дам вам выходной, чтобы разобрались с подарком от семьи Лингов и чтобы у тебя наконец-то появилась своя земля. Извините, наставник. Вопросительно приподнял я брови. Я-то знал, что мне что-то там положено на выбор, но и думать не мог, что Елунь тоже об этом знает. Я немного знаю о том, что тебе полагается, наставник хмыкнул. И пусть прямо я ничего говорить не имею права, но моя старческая спина хочет сказать тебе, что не один завод Не стоит здоровья. — Понял? — понял, — ответил я, взглянув на Джию. Судя по всему, она догадалась, о чем речь. Я так и не смог до конца определиться, ни как относиться к ней, ни как относиться к сложившейся ситуации. Она мне не мешала, но была все время рядом. Мне фичьес, что земля, о которой я только слышал уже, сформировалась в чёткий образ чего-то своего. Я ещё не знал, что это будет, но точно знаю, что оно есть, и оно моё. Наставник прав. Нужно завтра решить все вопросы и, судя по всему, выбрать что-то связанное со здоровьем. Нужно будет разобраться. К бою. крикнул наставник и атаковал меня шаровой молнией. Что уже не успел подумать я о теле уже сделал кульбит в сторону. Ну, старик, держись, я покажу тебе, на что способен. И вместо защиты рвинулся в атаку. А всё остальное оставлю на завтра, если доживу.